Глава шестая. Ричард взял Кару за подбородок, приподнял ей лицо и, чуть развернув его, принялся изучать порез у нее на щеке. «Что это?» Кара покосилась на Кэлен. «Один человек отверг мои знаки внимания». Ричард отпустил ее и тоже посмотрел на Кэлен. «Что происходит?» «Дворец полон стражников». «И они так сильно нервничают, что даже мне заступили дорогу, пока я шел. На лестничных пролетах лучники. И я не видел такого количества оружия с тех пор, как защитники паствы штурмовали город». Его взгляд снова стал хищным. «Кто сидит в яме?» «Я тебе говорила», — шепнула Кара Кэлен. «Он всегда все может узнать». Келин велел ей не говорить о Марлине, опасаясь, что тот каким-то образом сможет нанести Ричарду вред. Но как только Марлин сообщил о своей сообщнице, все изменилось. Кэлен была обязана сказать Ричарду, что где-то рядом рыщет сестра тьмы. «Во дворец проник убийца, который намеревался убить тебя». «Вот эта маленькая волшебница», — Кэлен кивнула на Кару, нарочно разозлила его, чтобы он атаковал ее магией, И она могла захватить власть над даром этого парня. Мы бросили его в яму, потому что оттуда ему не выбраться. Ричард бросил быстрый взгляд на Кару. «Значит, маленькая волшебница, да? А ты почему ей позволила? Он сказал, что хочет убить тебя. Кара твой телохранитель». Ричард повернулся к Каре. «Ты считаешь, было необходимо применять к нему удар? У нас тут целая армия. Один человек никак не смог бы до меня добраться. Еще он собирался убить мать-исповедницу. Лицо Ричарда потемнело. В таком случае, надеюсь, ты не стала демонстрировать ему свою доброту? Не стала, магистр Рал, улыбнулась Кара. Ричард, есть новости и похуже. Этот человек волшебник из Дворца Пророков, сообщила Кэлен. И он сказал, что пришел сюда вместе с сестрой Тьмы. Ее мы пока не нашли. Сестра Тьмы? Грандиозно! А как вы узнали, что этот человек убийца? Он сам об этом сказал. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Он заявил, что его послал Джеган убить тебя и меня, и что ему было приказано рассказать обо всем, как только он проникнет во дворец исповедниц. Значит, истинный план Джегана вовсе не был рассчитан на то, что этот человек нас убьет. Джеган не дурак. Что эта сестра тьмы делает в Эйдинтриле? Он не говорил, она тоже пришла сюда, чтобы убить нас, или у нее другая задача? Судя по всему, этого Марлин не знает, ответила Кэлен. а после того, что с ним сделала Кара, я склонна ему верить. Как зовут эту сестру? Ее имени Марлин тоже не знает. Готов поверить, кивнул Ричард. Сколько он пробыл в городе, прежде чем появился здесь? Не знаю точно, несколько дней. А почему он не пришел во дворец сразу, как только приехал? Не знаю, я его не спросила об этом. Сколько времени он был вместе с сестрой Тьмы? Чем они здесь занимались после приезда в город? — Не знаю, — Кэлен заколебалась. — Кажется, этого я тоже не спросила. Раз он пробыл какое-то время в ее обществе, она непременно должна была что-то ему говорить. Не сомневаюсь, что из них двоих она была главной. Что именно она ему говорила? — Не знаю. Виделся ли этот Марлин с кем-нибудь еще, пока был в городе? Встречался ли с кем-нибудь? — «Где он остановился?» «Это Искатель», — спрашивал ее, не Ричард. Хотя он ни разу не повысил голоса, и в его интонации не было ничего угрожающего, у Кэлен запылали уши. «Я... я не догадалась об этом спросить. Чем они занимались, пока были вместе? Несла ли она что-нибудь с собой? Покупали они что-нибудь? Или она крала по дороге?» Говорил ли с кем-нибудь, кто тоже мог бы оказаться их сообщником? Не приказывал ли им Джеган убить еще кого-нибудь, кроме нас? Я не...» Ричард взъерошил волосы. «Совершенно очевидно, что ни один здравомыслящий человек не отправит убийцу во дворец полный солдат, да еще при этом с приказом заявить о себе прямо с порога. Возможно, Джеган приказал этому человеку Сделать еще что-то, прежде чем пойти во дворец. А сюда послал, чтобы мы сами его убили, лишившись таким образом возможности узнать, что происходит. А эта сестра тьмы спокойно сделает свое дело. Джегану безусловно, глубоко наплевать, если он потеряет одну из своих марионеток. У него их навалом, а человеческая жизнь для него ничто.